Глава 3. Перемещение далось мне с трудом. Мало того, что нас так и тащили, словно картошку в мешке, так еще и звериная натура оказалась не готова к тому, что ее протиснут через пространственный коридор. Меня мутило, перед глазами плыли цветные пятна, а проклятое тело не желало слушаться. Рядом маялась еще два десятка таких же бедалак маранов Одни вяло шевелили лапами в тщетной попытке убежать, другие просто обессиленно лежали друг на друге, вывалив на бок языки. Похитители перенеслись из королевского питомника в лесную чащобу. Вокруг стояла мертвая тишина, со всех сторон плотной стеной подступали могучие сосны и косматыми лапами закрывали небеса. На ладони одного из преступников с легким щелчком зажегся крошечный голубой огонек. Поднялся воздух и поплыл над их головами, когда они начали углубляться в лес. Сколько продолжалось это мрачное путешествие, неизвестно. Я то и дело проваливалась в беспамятство, приходя в себя, когда сеть встряхивала или дергали и толкались мараны. Наконец, из темноты словно выросла крошечная лесная сторожка. Первый разбойник распахнул покосившуюся скрипучую дверь, силой налегая на нее плечом, второй занес внутрь сеть с пленниками. «Свет, организуй, не видно ни черта!» — проворчал он. «Я пока загон поставлю». Металлический скрежет ударил по нервам. Мараны слабо запищали, протестуя против грубого обращения, но, конечно же, их никто не собирался слушать. Сеть подняли, перевернули и просто высыпали нас в старую кривую клетку. Я больно стукнулась носом о доски обиженно крякнула и попыталась встать, но на меня сверху свалился другой маран, снова придавив к полу. В этот момент в избушке зажегся свет. Щурясь, я отпихнула от себя зверька и огляделась по сторонам, пытаясь оценить масштабы катастрофы. Избушка оказалась крошечной. У одной стены притаился закопченный камин, у другой полки, заваленный барахлом, кособокий стол и табуретка. Рядом с клеткой на корточках сидел один из похитителей и скептично рассматривал свой улов. Молодой мужчина с выразительно яркими зелеными глазами. Зачем негодяю такие красивые глаза? Мане приложу, кому эти недотёпы могли понадобиться. Да не всё ли равно? Наше дело их поймать. Раздался голос, от которого у меня шерсть дыбом стала Не может быть. Это наверняка какая-то ошибка. Просто похожие бархатистые перекаты. Но когда второй похититель вернулся из тёмного угла, я убедилась, что никакой ошибки нет. Это действительно Честер Кьяри. Он стоял над нами, снисходительно поглядывая сверху. Всё такой же высокий, сильный, затянутый во всё тёмное. От его появления сердце привычно споткнулось в груди. «Да как так?» «Васты надо погасить», — произнёс он. «А то, как начнут размахивать, проблем не оберёшься. Давай, Раш, блокируй пока, я остальное приготовлю». «Раш? Это, случайно, не Рэндалл Раш? Известный контрабандист, которого вечно разыскивает королевская стража. Почему он вместе с Кьяри?» Вопросов с каждым мигом становилось все больше. Тем временем негодяй изобразил пальцами в воздухе непонятное плетение. Линии изогнутые, резкие, без скрепов, но зато непрерывным касанием. Дунул на него, заливая лиловым светом, и небрежно швырнул на клетку. Тут же в голове заскрепело, затрещало, зазвенело. и испуганно прижалась к полу, остальные мараны начали шипеть и сворачиваться в тугие клубки. Их шерсть из неприметно пятнистой становилась изумрудно-зеленой. На шее распушались ярко-оранжевые воротнички. Всего несколько секунд, и вокруг меня оказалось несколько десятков взлохмаченных колобков с торчащими кверху огненными хвостами. «Как они это сделали?» Я хлопнула глазами и посмотрела на Раша. Он хмуро смотрел на меня и ждал. «Проклятье!» Попробовала свернуться в клубок, не вышло. Наружу торчали розовые пятки. Спрятала пятки, вылез нос. Засунула нос, покатилась вперед и стукнулась о прути решетки. Сколько ни пыжилась шерсть, не меняла цвета а хвост и не думал загораться». Вот она, моя единственная тройка в дипломе. Я забыла главный принцип анималистики. При выборе объекта перевоплощения необходимо досконально изучить его повадки, чтобы быть готовым к возможным осложнениям, вызванным звериной натурой. Прочитая статью в энциклопедии до конца, наверняка бы узнала, что это за цветок, который лишает способности трезво мыслить. Да и про хвост бы что-то прояснилось. Но, увы и ах, я выбрала Морана просто потому, что он миленький. Троечница, позорище. С этим мараном что-то не так. «С каким?» К Яре подошёл, взял меня за шкирку и начал бесцеремонно осматривать. Провёл по шерсти туда-сюда, перевернул кверху брюхом и подул. Помял лапы, оттянул веки, проверяя глаза, заглянул в пасть, в уши, под хвост. Я только изумлённо таращилась на него и беспомощно моргала. «Странно». Встряхнул, развернул мордой к себе. «Она выглядит абсолютно здоровой». «Может, бракованная?» Раш бессовестно подёргал меня за хвост. «Да нет, смотри, какая гладкая, ровная, блестящая». Честер покрутил меня туда-сюда. «Наверное, просто тупенькая. Мораны и так не отличаются высоким интеллектом, недаром их ловят на блестящую ерунду. А это, видать, даже среди своих полный бездарь». «Я не бездарь, я контуженная, а тебе, Честерк, Яре, конец. Вот выберусь из этой передряги и с превеликим удовольствием донесу королю, что его главный дознаватель на самом деле гнусный предатель, якшающийся с контрабандистами и лично принимающий участие в похищении зверей из питомника. Посмотрим, как ты тогда запоешь, морда наглая». Пока что эта наглая морда не догадывалась, какой пренеприятный сюрприз поджидает ее в недалеком будущем, и продолжала трясти моя бедное тельце «Что с ней делать, выкинем?» – Раш кивнул на дверь. «Толка от нее все равно никакого Зачем выкидывать себе возьму? На кой чёрт тебе это бестолковое чучело? Забавно, пусть по дому ползает, она сразу сбежит, хмыкнул контрабандист, если, конечно, додумается до побега. От королевского дознавателя ещё никто не сбегал. Категорично отозвался к Яре и запихал меня в маленький деревянный ящик. Крышка со щелчком захлопнулась и оказалась в западне, и единственной связью с внешним миром осталось маленькое зарешоченное окошечко, сквозь которое был виден грязный, затянутый паутиной угол. Родовое поместье Кьяре раскинулось на берегу Сумрачной реки, неспешно нежшей свои воды среди густых лесов и широких полей. Ухоженный парк окружал двухэтажный старинный особняк, выложенный из белого камня. Вдоль идеально ровных дорожек росли идеально подстриженные кусты жасмина. В пруду, похожем на гигантскую запятую, неспешно плавали белоснежные лебеди. Отрезных высоких ворот до самого дома вела широкая аллея, по обе стороны которой граделиво возвышались стройные кипарисы. Всего этого я не увидела, потому что сидела в тесном деревянном ящике с крошечным окошечком, перетянутым решеткой. В тюрьме. Мои попытки вырваться ни к чему не привели. Верховный дознаватель оказался глух, к воплям обиженной ведьмы. Наверное, потому что язык Марана в школе не изучал. Хм, бестарь. Ладно, сейчас приедем в поместье, я найду способ улизнуть. Я прислушалась. Снаружи доносилось звонкое «переступь копыт». Недовольное ржание лошадей и радостные птичьи трели. Внутри было тихо. Лишь изредка раздавался шелест переворачиваемых страниц. Дознаватель читал книгу. Мерзавец. Я и раньше его недолюбливала, но теперь, теперь моя ненависть расцвела пышным цветом и бурлила в крови. Будь моя воля, я бы его прямо сейчас задушила, книгу бы отняла и по тёмной макушке настучала. Наконец, карета начала замедляться, а потом и вовсе остановилась под бодро оклик кучера. «Тпру! Стоять, окаянные!» «Ну что, чудовище бестолковое, приехали?» С усмешкой произнёс Честер, заглядывая своим наглым карим глазом в окошечко. «Сам ты чудовище!» — крякнула я. Он не проникся, взял ящик на руки и выбрался из экипажа. «Осторожнее ты, тиран криворукий!» — завопила я, когда Кьяре небрежно перехватил ящик из одной руки в другую. В окошечко было видно только сочное голубое небо, украшенное курчавыми завитками облаков, и мужскую руку, сжимавшую ручку моей клетки. Укусить бы, да не дотягиваюсь, оставалось только полагаться на слух. Вот под его ногами зашелестела мраморная крошка, которая отсыпана аллея. Вот послышались твёрдые шаги на каменных ступенях. С едва уловимым скрипом распахнулась дверь. «Папа!» — раздался радостный девчачий вополь и стремительно приближавшийся топот. «Это что, ребёнок?» Я прижалась к дну клетки. «Мне не нравятся дети. Они шумные, грубые, бестолковые. Им вечно что-то надо, и они лезут, куда их не просят». «Привет, кнопка!» В голосе Честер обычно твёрдым, как сталь, прорезались совсем другие нотки. «Ласковые!» Он поставил клетку на пол, и я смогла увидеть, как суровый мужчина подхватил на руки девчонку лет шести. Она обняла его шею, поцеловала в щеку, а он как дурак улыбался. Я не знала, что у королевского дознавателя может быть такое идиотски счастливое лицо. «Как прошел день?» — поинтересовался папаша. «Здорово! Я играла, гуляла, ела суп!» Тут же начала тараторить малышка, перечисляя все, чем она сегодня занималась. «Только Элла меня ругала за то, что я плохо справилась с заданиями!» «Ничего страшного, Лилу?» «Ты сегодня как? Подготовься, а завтра её как удивишь?» «Привет, пап!» — раздался ещё один голос, явно принадлежащий великовозрастной девице. «Здравствуй, Винни!» «Пап, насколько можно? Мне не нравится, когда меня называют вини Я Ванесса!» — капризно ответила девушка. «Это для кого-то другого ты, Ванесса. А я как звал тебя с детства, вини так и буду звать!» — наигранно строго припечатал к Яре. «Здорово, бать!» — новый голос, в этот раз мужской. «Да сколько их там, этих отпрысков у Кьяри! Вот же плодовитый сукин сын!» Я совсем забыла, что честерк Кьяри рано женился и рано овдовел. О том, что у него есть дети, тоже слышала краем уха, но никогда не придавала этому печальному факту значения, наивно полагая, что меня это никогда не коснётся. И на тебе, пожалуйста. Эдвард, глава семейства, удивился. «Я думал, ты в университете». «Нет», — пренебрежительно бросил парень. «Там летний курс для желающих, и она такое не подписывался». «Дождёшься. Отправлю тебя в военную академию». В этот раз голос Честера был по-настоящему строгий. там тобой займутся?» «Папа, что это за ящик?» Встряла мелкая девчонка. «А это, дорогая моя, сюрприз». «Для меня?» «Для всех вас». Дознаватель поднял ящик со мной с пола и понёс его к столу. Поставил, открыл крышку и запустил внутрь руку. Я прижалась к стенке, но мерзавец схватил меня и выставил на всеобщее обозрение. «Какая прелесть!» Восхитилась малышка, радостно хлопая в ладоши. «Фу, у нее морда какой ящерицы!» — сморщилась Винни. «Хм, она съедобная!» — поинтересовался Эдвард, потянув меня за хвост. «Надо бежать, пока это проклятое семейство Кьяри не решила попробовать меня на вкус!» Попятилась, хвост поджала и, воспользовавшись моментом, юркнула со стола вниз. Со всех ног, кто и слаб бросилась крах с пахнутой двери. «Папа, она убегает!» — завопила противная девчонка. «Не переживай, не убежит!» Спокойно отозвался Честер, и в тот же миг меня придавило невидимой рукой к полу. Проклятый дознаватель! Заклинание обездвиживания применил, как к преступнику. Я попыталась встать, не смогла. Попробовала ползти, никак. Обратилась к своим ведьмовским силам. «Пусто!» Честер неторопливо подошёл ко мне и поднял за шкирку. «Ты отпусти меня немедленно, мерзавец! Я буду жаловаться королю!» Я махала лапами, пытаясь дотянуться до ненавистной усмехающейся физиономии. «Как она смешно крякает!» Рассмеялась «Я тебе покажу уточку, я вам всем покажу!» Я продолжала лютовать и вырываться. «Не боишься, что она тебя тяпнет?» Сомнением спросил парень. «Уж больно она буйная». «Она кусается?» Лилу тут же отступила назад. «Кусаюсь!» Орала я во всём ораного горло «Загрызу посреди ночи и опомниться не успейте!» «Нет, конечно!» Честер снисходительно улыбнулся. «У неё и зубов-то почти нет. В природе они питаются мягкими личинками, червяками и ягодами». В подтверждение своих слов он подставил палец к моей морде. Но я и тяпнула его, вцепилась изо всех сил и головой трясла в тщетной попытке отхватить кусок побольше. Честерс неисходительно наблюдал за моими потугами. А я вдруг подумала, неизвестно, что он этим пальцем делал, а я его в рот тащу, может, он в носу своем дознавательском ковырялся. Тут же выплюнула, высунула язык и попробовала протереть его лапками. Но не дотянулась. Висеть, когда тебя держит за шкирку, очень неудобно. «Вот видите?» Он показал руку остальным. «Ничего нет». И действительно ничего не было. Палец даже не покраснил. о Протянула я и разочарованно опустила лапы. Почему я не выбрала тигран или какого-нибудь другого хищника? Почему мой выбор остановился на безобидном маленьком маране? По-моему, она хочет сбежать, предположила вини заметив, как печально я смотрю на дверь. Не сбежит, мы и ошейник наденем. Честер щелкнул пальцами, и в воздухе появился крошечный кожаный ошейник. Точная копия того, что особо опасным каторжникам надевали, чтобы они с приисков не могли убежать. Нет, нет, нет. Я врывалась как могла, но силы были неравны. Кожаный ободок оказался на моей шее и с тихим щелчком захлопнулся. Ну вот и все. Никуда она не денется. Меня поставили на пол. Недолго думая, снова метнулась к двери, но отлетела в сторону едва, занеся лапу над порогом. Дом не выпускал меня. С трудом превозмогая панику, я начала ощупывать лапками дверной проем, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но ее не было. Проклятый дознаватель! «Ура, Пусенька остается с нами!» «Пусенька?» — удивился Честер. «Да, я ее так назвала, только что Пуся, Пусенька, Пусенция». «Ладно, пусть будет Пусенькой». «Проклятие! Какая вам Пусенькая? Я Вивьен Фокс, потомственная ведьма, хозяйка сыскного агентства, я...» Лилу схватила меня поперек туловища и прижала к себе. «Пусенька!» «Она такая миленькая, такая хорошенькая, я её так люблю!» Я шлёпала её лапками по лицу, вертелась как могла, но битву всё равно проиграла. Была прижата к пухлым девчачьим щекам и безжалостно обцелована. «Фу, лилу!» — Ванесса сморщила точёный нос. Она же валялась неизвестно где, может, у неё блохи или глисты, а ты её целуешь. «Глисты? Это у вас всех тут глисты! Вот верну, человечье обличие такую порчу нашлю на всё ваше проклятое семейство, что месяц с горшков не слезете!» «Да, надо бы её помыть», — согласился глава этого дьявольского семейства, задумчиво потирая щёку. «Готовьте таз». Эдвард только глаза закатил и недовольно протянул. «Делать мне больше нечего, как всяких пляшевых зверюшек мыть. Без меня!» И ушёл. Зато вини принесла большой жестяной таз и налила в него воды. Я к такой экзекуции была не готова, поэтому вывернулась из рук ребёнка и бросилась под шкаф. «Лилу, за мной!» Опустилась на колени и пыталась дотянуться, ласково приговаривая. «Пусечка, иди сюда!» Я ругалась во весь голос, громко и некрасиво, сыпала плохими словами, как старый моряк, но со стороны это звучало жалким, испуганным кряканьем. На помощь мелкой пришла старшая дочь главы семейства. У этой заразы руки были подлиннее, поэтому ей почти удалось схватить меня за хвост. Я снова увернулась, выскочила из-под шкафа и по стене взметнулась до самого потолка. Здесь им точно до меня не дотянуться? «Пап!» — протянула гадкая девчонка. «Помоги!» Я настороженно глянула на Честера к Яре. Он смотрел на то, как его дочери тиранят бедную зверюшку, и улыбался. Ему было весело, по-моему, он даже был счастлив. Отравлю, нет, нашлю заклинание вечного икания, или сделаю так, чтобы волосы на ушах выросли. Нисходя с места, он вытянул руку в моем направлении, и я тотчас почувствовала, как невидимая веревка обвивается вокруг моего тела и мягко, но настойчиво отдирает от стены. Пока меня по воздуху транспортировали к столу, на котором уже поджидал таз, я изо всех сил размахивала конечностями, пытаясь то ли улететь, то ли уплыть от своих мучителей. «Попалась!» — Честер подхватил меня под живот. «Какие у сильные руки! И в данной ситуации это совсем не комплимент!» «Давайте Пусеньку купать!» — Лилу захлопала в ладоши. Пусенька была категорически против, но кто станет слушать бедного невнятно крякающего марана? Меня бесцеремонно посадили в воду по самую шею и начали тереть мылом, настолько вонючим, что слезились глаза. «Это отблох?» — серьезно поинтересовалась Лилу, натирая мой несчастный хвост. «Да, лошадей таким моем, чтобы паразитов не подцепили». Я бессиленно повисла в руках мучителей, признавая поражение по всем фронтам. Меня мыли, полоскали, терли, делали на голове шапку из пены, а я только сидела и уныло жмурилась, когда едкое мыло попадало в рот или глаза. Терпела и думала только об одном. «Я ненавижу Честера Кьяри и все его семейство доморощенных живодеров». Наконец, меня достали из таза, как-то совсем уж бесцеремонно отжали, стряхнули и поставили на старое полотенце. Я стояла скрючившись и дрожа всем телом, переводила обиженный взгляд с одной ненавистной физиономии на другую. «Почему она не отряхивается?» – удивилась Ванесса. «Все животные после воды отряхиваются». Угу. «А что делать, если я не умею отряхиваться?» «И не улезывается», – грустно добавила самая младшая Кьяре. «Вот еще только волосни во рту мне не хватало». «Просто она бестолковая». Недовольно покачал головой их папаша и, взяв полотенце, начал меня вытирать. Я сразу заметил, что она какая-то странная. Вытирал он меня бесцеремонно, по-мужски тряся из стороны в сторону, переворачивая, как заблагорассудится, и даже крякать от возмущения перестала. Дальше было еще хуже. «Нам нужно определить ей место в доме», — серьезно произнес Честер, по-прежнему не выпуская меня из рук. «Несите лежанку, которая от старого кота осталась, и лоток, и миски. Где-то в кладовке были старые собачьи». Его дочери засуетились, забегали по дому, и через десять минут для меня было организовано место в углу коридора. Круглая лежанка в длинных рыжих волосах прежнего хозяина, две миски, в одной из которых мне налили воды, вторую пока оставили пустой, и лоток, красивый, розовый, полный опилок. они это серьёзно?» Оказалось, да, потому что Честер поднёс меня к лотку и посадил в него, не позволяя выскочить наружу. «Гадить только сюда», — произнёс строго и погрозил мне пальцем. «Если найду дома хоть одну кучку или лужу, тебе конец». «Думаешь, она понимает, что ты от неё требуешь?» Винни, хмуро не скрывая сомнения, смотрела на меня. «Пусть только попробует мне понять, я её носом натыкаю, и им же по полу всё разотру», невозмутимо ответил королевский дознаватель. «У меня от обиды аж губы затряслись. Какой позор!» «Пуся, пойдём играть!» Лилу снова меня схватила и поволокла куда-то вглубь дома. «Я тебе надену платье, чипец, ты будешь моей подружкой, мы будем веселиться с тобой весь день!» «Спасите меня кто-нибудь! Пожалуйста! Я не хочу быть ничьей подружкой! И куклой, на которую будут натягивать чепец тоже не желаю становиться А уж про веселье вообще молчу!» Мне удалось выкрутиться из рук девочки и снова убежать под шкаф, откуда я обреченно следила за приближением маленького монстра. «Пап!» – девочка обиженно засопела. «Оно не хочет со мной играть, скажи ей!» «Лилу, подожди!» – отец подхватил ее на руки и отнес на диван. «Послушай меня очень внимательно!» «Хорошо». Девочка села, сложила руки на коленях и преданно посмотрела на Честера. «У неё сейчас нет настроения с тобой играть». «Почему?» «Я её только принёс. Новая обстановка, новый дом, новые люди». «И не нравится наш дом?» — искренне изумилась девочка. «И мы не нравимся». «Ну?» — Кьяри замялся, бросил в сторону моего укрытия немного смущённый взгляд. «Не то чтобы не нравимся, просто...» Взрослый мужчина никак не мог подобрать нужные слова, чтобы объяснить ребёнку всю суть проблемы. Уж он прекрасно понимал, что бедная зверюшка в ужасе и совершенно не испытывает дружеских чувств к своим тюремщикам. «Просто ей нужно время, чтобы привыкнуть», — выкрутил сон. «Так что не дави на неё, не дёргай, попробуй подружиться». «Не надо со мной дружить! Снимите с меня ошейник и выпустите из этого проклятого дома! Не очень хочу с ней дружить!» «Уверена, она с тобой хочет!» Честер потер переносицу, пытаясь скрыть иронию. «Просто дай ей время». «Сколько?» «Столько, сколько потребуется. Если хочешь, чтобы она быстрее привыкала, не пугай ее, не мучай. Лучше угости чем-нибудь вкусненьким». Лило посидела, подумала, сосредоточенно кусая губы, потом кивнула. «Хорошо». «Ну и умница». Папаша потрепал ее по щеке. «А сейчас беги на улицу, поиграй во что-нибудь». Вскоре гостиная опустела. Ванесса убежала на встречу с подружками. Непоседливая Лилу, ускакала во двор гулять. А Кьяри, довольный тем, что порадовал свой выводок спиногрызов и провел тонкую педагогическую работу, с чувством выполненного долга, отправился к себе в комнату. Я осталась одна, но вылезать из-под шкафа не спешила. Бедное сердечко грохотало так сильно, что не получалось сосредоточиться и просчитать варианты действий. Ведьма внутри меня лютовала, злилась, требовала жестокой расправы над обидчиками, а маленький Маран трясся от страха и был готов наделать кучек и лужиц по всему дому. Останавливало лишь то, что Кьяри точно не шутил, когда говорил, что носом натыкает. Мне стоило большого труда успокоиться и найти внутренний баланс. Пригасило возмущение, затолкала поглубже обиду и аккуратно выглянула из-под шкафа. Итак, первая и главная задача — найти выход из-за подни. Не может быть такого, чтобы Честер перекрыл все лазейки. Наверняка есть способ выбраться. Для начала надо осмотреться и узнать, где и что в этом проклятом доме располагается. Из гостиной я прокралась в широкий холл. Резная лестница поднималась на второй этаж. Справа кабинет Честера, слева просторная столовая, из которой можно попасть в кухню. На первом этаже нашлись комнаты для прислуги, просторная библиотека с книжными шкафами до самого потолка, уютная каминная и выход на террасу, от которого меня точно так же откинуло. Припадая на лапки по посекундно оглядываясь, я забралась на второй этаж. Здесь меня ждал длинный широкий коридор, в который выходили двери жилых комнат. Насторожно принюхиваясь, я прошла возле каждой из них. В одной пахло розовыми духами, здесь жила Ванесса. Из второй настойчиво веяло шоколадом и карамелью, закуток маленькой лилу. Из комнаты Эдварда несло модным среди молодежи морским одеколоном из лавки Сентида. Логово Честера Кьяри я, как всегда, нашла по потерпкому аромату можжевельника и горького апельсина. — Пуся! — раздался девчачий вопль, когда, приседая от волнения, я кралась в комнату дознавателя. — Я тебя повсюду ищу! Я бросилась бежать, но лапы заскользили по гладкому мраморному полу, и момент был упущен. лило удалось меня поймать. Она прижала меня к себе и потащила вниз по лестнице, ласково приговаривая. «Я тебе такой подарок приготовила, тебе понравится». «Не надо мне подарков, просто оставь меня в покое, гадкая ты девчонка». Спустя минуту я снова оказалась возле своей лежанки, мисок и лотка. «Смотри, сколько вкуснятина я для тебя нашла». И она поволокла меня к миске. А там шевелились и перекатывались червячки. Розовые дождевые, белые толстые личинки короедов, ещё какие-то узловатые коричневые. «Ешь!» – скомандовал счастливый ребёнок, посадив меня перед миской. Я брезгливо сморщилась и попятилась. Вот только червяков мне для полной радости не хватало. Однако уйти не удалось. лилува во что бы то ни стало решила меня счастливить Снова подтащила к миске и ткнула носом прямо во всю эту копошащуюся мерзость. «Ну что же ты, кушай!» Я задёргалась, забрыкалась и, отскочив в сторону, начала кашлять, давиться, тереть морду лапами, пытаясь избавиться от гадкого ощущения. «Тебе не понравилось?» — разочарованно протянула девочка. «А я так старалась». Не сводя с неё ошалелого взгляда, я попятилась и в очередной раз забилась под спасительный шкаф. «Пожалуй, дальнейшие исследования дома оставлю до вечера, когда все обитатели заснут и перестанут пытаться подружиться со мной или накормить всякой гадостью».